Корабли уходили в море, в любую погоду, в дождь, снег и туман. Они прощались с спортом длинными охрипшими гудками. А теперь запишите задание на дом. Ко вторнику повторить сейчас, сейчас, сейчас. биографию Александра Сергеевича Пушкина, Пушкина и прочитать первую главу из повести Дубровский. Вить. Записали? Записали. Записали. Витька, Витька, принёс. Принёс. После уроков никуда не уходи. Не уйду. По этой главе в следующий раз будем писать изложение. Женька, Ой, Женька, после нет. уроков остаёмся. Слышишь? нет вам что-нибудь непонятно? все понятно, Вера Дмитриевна. Тогда не мешайте работать остальным. О, я, не, я не мешаю, Вера Дмитриевна, да что вы? Витька, посмотри, в коридоре никого нет? В Богдане все спокойно. Порядок. Показывайте, ребята, только не все сразу. Ну, по очереди, по очереди. Тихо, Давай ты, Женька. Чего это такое? Засушенный волейбольный мяч. Вот это что такое? Ты <смешно> не забыть, что <смешно>. что да, такое. нет. Это солдатская каска и штык. <смешно> <смешно> <смешно> вот чудаки. Это мечехвост. хвост. Вроде краба, только не совсем краб. Он живет на дне океана в самых глубоких местах. Очень древний. Ну Покажи, посмотрите. посмотри. Ну, тише, Покажи, пока. да тише вы, ребята, ну, ноги ему не обломайте. все таки сушёный, ну, Не сколи. Думаешь, да, не понимаем, а где у него эти самые ноги? Да вот здесь, под панцирем. А, -а, -а вот они. Ой, сколько их? Раз, два, погоди, три, ну, четыре, восемь. А хвосты, вправду, как штык. А он им защищается. Эй, осторожней ты, ну не дергай так сильно. Ну что ты дрожишь? Он какой крепкий, смотри. Его даже молотом не разобьешь. Жалко, если вдруг сломается. А где у него глаза? Вот. Вот это, наверное. Прозрачные, как у стрекозы. Ему 400 миллионов лет. Вот этому самому. Ну, не этому, а вообще хвостом. Они появились на земном шаре тогда, когда и людей еще на свете не было. О, а где ты его достал? Мне Геннадий Алексеевич подарил. Да что ты, наверное, женщина. Да, да что-то уж слишком много он тебе дарит разного. А кто он такой? Хирург с большого морозильного траулера Добролюбов. Вот кто. <связь> э. <связь> Они на Добролюбове ходят в Северную Атлантику. И даже берегам Америки, вот если хочешь знать. Да а, -а, а что, он твой родственник? Да нет, не родственник. Очень хороший знакомый. Он однажды вынул из страла сразу пять таких мечехвостов. О, И живьем, живьем в специальной цистерне отправил прямо в Москву в Академию наук для исследования. Ага. А из Москвы прислали ему телеграмму, что его приняли в почетной академике. Здорово! здорово вот это да. Да. Конечно, здорово. Он мой самый лучший друг. Что хочешь, мне подарить. Счастливый ты, Женька. Ну, ладно, Юрка, теперь показывай ты. Сейчас. Вот, держи. Красивый ящик. Подожди, ка а как он открывается? Вот здесь. Угу. У него крышка, как у пенала. Так. Ну, сильней, сильнее сдвигай. Камни. Как должен... Да какие красивые. О, красивые. Два года собирал. Здесь образцы почти со всего Кольского полуострова. А, вот это? Это что за камень? Ой, это, это моноцит красный, а внутри золотистые искорки переливаются. Да-да. А, да. А, а вот это? Это лазурит. Синий, как море. А бывает еще зеленоватый. У меня дома есть... Ну, только он не такой красивый. А вот это лабрадорит. Скажи по правде, жалко отдавать, а? Жалко. все таки два года. Да жалко, жалко, конечно. А вот такого аметиста даже в Краеведческом музее нет. А у меня есть. Ой, Ну, раз мы решили сделать свой музей, надо делать по-настоящему, чтобы все самое лучшее отнести, правда же, Правильно. Верно. В нашем музее должны быть самые лучшие должны быть вещи. Молодец, Юра. Ой, молодец, Юр. А ты что принёс, Витька? Ну, да. Ой, ну, да. банка. Пустая. Дай-ка сюда ну треска в томатном соусе. Это, это что ж такое? Да, ну. Экспонат? Таких экспонатов в любой помойке полно. Ты что это? Это же ты что, за правду? За правду, без шуток, без шуток. Это ведь... Это на витрину стыдно будет поставить. Все смеяться будут, как да. только увидят. Да ну, никто не будет смеяться, потому что эта банка непростая. Золотая. Вы понимаете? Золотая. И снесла её курочка рябок. Да, ну, Дед бил, бил, да, не разбил. Ну, Баба, била, била. Да, да подожди, ну подожди. Ну, да ты сначала послушай. А? Видишь? Номер на банке. Знаешь, что это такое? А ты видел, как эти банки делают? Не видел. Ну, Ты что, нас за дурачков считаешь? Смеётся. Я? Ты. Да, да сам ты дурачок, вот что. <связывающие> Ах так? <связывающие> вот что, ребята, он просто над нами издевается. <связывающие> Нечего принести, так тащит в музей всякую утиль. <связывающие> Глупые вы люди. Ну и порядок, вот что. и порядок. А ты у нас самый умный. Если бы вы видели, как это делают... Ну, конечно, такие... да да, ты покажи, покажи, покажи, покажи, если можешь. Кишка тонка показать. Да ты послушай, послушайте. Стойте, послушайте, что я скажу. Мамочка, да вы все очень глупые люди. Ну и черт да, ну, ты... ну, с вами. Эй, трескает. Куда ты? Подожди! ушел. Пусть теперь без меня обходится. Плевать я теперь хотел на школьный музей. И на главного хранителя Кольку. И вообще на всю эту затею. И ничего я больше не принесу. Ни одного экспоната. И даже смотреть не пойду, когда все будет готово. Здорово, племянник. Виктор Алексеевич, Он сам, а ты что здесь делаешь? Куда держишь путь? Никуда. Просто иду. У каждого корабля есть свой путь, каждый занимается своим делом. Нет, у меня никакого дела. О. Что случилось, друг? Шторм, ураган, тайфун. Чем ты расстроен? Да нет никакого шторма. Ну просто просто еще живут на свете очень глупые люди. Уже пять, а в половине шестого я должен быть на траулере. Если я отбуксирую тебя к себе на судно, дома не попадет? Не попадет. Ну, если ненадолго. Тогда все в порядке, полный ход в гавань. Виктор Алексеевич, Смотрите, шлюпки от Ермака и спасательные круги. Да, Ермак отходил свое, теперь его разобрали. Славный был ледокол. А для чего его разобрали? Корабли, видите, умирают так же, как умирают люди. Жалко, правда? Конечно, жалко. Но ничего не поделаешь, теперь у нас есть ледоколы лучше, мощнее. Например, Ленин. А это что? Ой-ой-ой, какой громадный, как трехэтажный дом. Это, Витя, плавучая фабрика, большой морозильный траулер Добролюбов. Добролюбов? Так вот он какой. Он редкий гость в нашем порту. Обычно уходит на Банку или к Лабрадору. Промышляет там треску, зубатку, серебристого хека. Нравится, а? Нет. Ваш выстрел лучше, но уютнее. Разве не правда? Ну, скажите, ну, не правда? Я тоже привык к выстрелу, и все таки Добролюбов красавец. Да? Ну, вот и наш пирс. Давай прямо ко мне в каюту, а я загляну к капитану. Промысловая карта прибрежного района. Центральная возвышенность... Остров Медвежий, Тимидовская банка. Интересно, а почему на штурманских картах названия стоят только на море, а на суше ни одного? Надо спросить у Виктора Алексеевича. Эх, как это здорово иметь такого дядю, как Виктор Алексеевич. Шторм, корабли помогают друг другу. Да, в такой каюте, да еще вместе с Виктором Алексеевичем. Я куда хочешь? Хоть к Северному полюсу. Хочешь чаю, я целый чайник принес и конфет добыл. Ласточку любишь? Всякие конфеты люблю. Виктор Алексеевич, а почему на промысловых картах только на море название, а на суше ничего нет. Как на школьных контурках. <связь> так ведь корабли-то ходят по морю, а не по суше. Названия на суше нам не нужны. <связь> а, вот, потому что это думал. <связь> спасибо. Вот, спасибо. Вот спасибо. Давай, садись, пей и рассказывай. Что у тебя произошло? Поссорился с кем-нибудь? Да не, не поссорился. Это все из-за той банки, что вы мне посоветовали в школьный музей принести. Они сказали, что это не экспонат, что все будут смеяться, если мы поставим ее в витрину. А потом Женька как поддаст ее ногой, и Колька рябинин тоже, и стали ее гонять по классу. Все рали и смеялись и назвали меня трескаедом. А я ушел и... Значит, смеялись. Так-так, ты прав, Виктор, на свете еще живут глупые люди. Но ты им объяснил, что это за банка? Да ничего я не объяснил. Они просто не захотели слушать. А знаешь, Ведь в этом случае с банкой твои товарищи не виноваты. Почему? Они ведь еще ничего не знают. Но я же... Мы сами с тобой оказались глупыми, понимаешь? Нет. Нужно было совсем не так. Виктор Алексеевич, а может быть надо не банку? Может быть какой-нибудь... Старый компас или спасательный круг? А? Чепуха! Почему? Никаких компасов и спасательных кругов, никаких якорей и зюйтвесток. никаких морских звезд и спрутов, я кое-что придумал. Слушай. Сегодня принес. Отстань. Оно ну, не толкайся, не толкайся, слышишь? А то как дам. Не лезь говорю. Трепач. Уже по всему классу разнес. Тише, ребята, ребята, тише. Вера Дмитриевна идёт. А с ней еще кто-то. Какой-то моряк. Ой, Ой интересно моряк? как. -то... Тихо, тихо, тихо. Ну, Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Алексеевич. По приглашению капитана сегодня ваш класс пойдет в рыбный порт на траулер выстрел. Ура! Тише, тише, тише, тише. По этой причине все уроки на сегодня отменяются. <связать> Приведет вас на экскурсию старший помощник капитана траулера Виктор Алексеевич Ким. Ой, Виктор Алексеевич, принимайте команду. Собирайтесь. Ой, что -то Только... Э что? Что? Что? Без шума. Другим не мешать по коридору не топать. Ясно. Ясно. Ясно. Ребята, Ясно. Ясно. Ясно. что? Ясно. Ясно. Ясно. Ясно. Ясно. Ясно. Я никогда не думал, что он такой. Какой? Похож на железную дорогу. Сплошные пути. Женька, он твой добролюбов стоит. Может, сходишь, навестишь своего врача? Ты чего захотела? Туда так просто не пускают. Только по специальным пропускам. А что у тебя там, знакомый? Знакомый хирург. Так вот, дорогой, никаких специальных пропусков на добролюбов не нужно. Если захочешь, можешь потом заглянуть к своему доктору. Да это, да нет, я не сегодня. Он, наверное, сейчас очень занят и вообще неудобно его беспокоить. Ой, Женька, а ты не выдумал своего Геннадия Алексеевича? Я вот тебе сейчас так выдумаю. Видите, это, наверное, сам капитан стоит Он там, около двери. Капитан, точно. почему он не в форме, а просто в свитере? А потому что форму на работе никогда не носят, ясно? Здравствуй, старпом. Привел? А ну, давай всех на борт. Давайте, ребята. Капитан, а где у вас рулевая рубка? А ну, не галдеть, команда. <рly> <рly> Я один, а ведь вас вон сколько. <Ф -How tänne> ну, а теперь давайте знакомиться. Зовут меня. Владимиром Петровичем. Владимир Петрович. Вижу я среди вас своего старого знакомого. Ну что, Витя, покажем корабль твоим друзьям? Что? Да ты подойди ближе, не прячься. Ну, с чего начнем, а? А может быть, трал сначала? Правильно. Главное в нашей работе, ребята, это трал. Ну, показывай. Да ты ведь все знаешь, ну. Тогда идемте на корму. Чудак ты, Витька. Чего ж ты молчал, что у тебя есть знакомый капитан? А какой смысл извинять об этом? Пускай Женька звонит о своем хирурге. Вот это ребята и есть трал. Ну сеть вроде мешка. Сейчас она свернута и кажется маленькой, а на самом деле огромная. А это что за шары? Это бобинцы колеса, на которых трал катится по дну. А это вот кохтыли Да поплавки, значит. А -а -а. Ну, такие же, как бобенцы, только пустые внутри. А, -а, -а. а трал вроде воронки и сетки. Нижний край идет по дно, а верхний растягивается кухтылями. Получается, вроде громадного рта. Так и глотает рыбу. А ты откуда все знаешь? Откуда? Не да знаю. Мне Виктор Алексеевич рассказывал. А, -а, -а. а вот когда трал наглотает рыбы доверху, специальным тросом затягивают сеть. Рыба уже никуда не уйдет. Лебедка и трал поднимает на палубу, открывают, вываливают рыбу, а потом шкерит ее, ну, то есть чистят на специальных столах. А куда девают очищенную? Сбрасывают вот в эти люки. Сюда? Да. А там внизу. Работают засольщики. Потом вы, ребята, все это очень хорошо сможете посмотреть. Мы еще спустимся вниз, а сейчас идемте ка в ходовую рубку. Пошли, ребята, интересно. Как... Это, правда интересно? А это? Да. О, так это штурвал. Ух ты, маленький-то какой. <со -то> Чуть больше руля у автомобиля. Да большие <со -то> штурвалы были только на парусниках, которые ходили по морям сто лет назад. <со -то> вот там рулевое перо ворочили прямо руками. А у нас машинный привод. Руками мы задаем только угол поворота, остальное делает электричество. Вот здесь, в этой рубке, находятся все приборы, при помощи которых мы управляем всем судном. Здорово. А, понятно. А вот эту штуку я знаю, это главный компас. Ну и не угадал, брат, не повезло тебе. Компас, он тот, поменьше. А вот эта штука называется... Навигационным радиолокатором. Понял. При помощи радиолокатора мы определяем путь корабля ночью или в густом тумане. Вот на этом экране видны все маяки, берега и даже корабли, идущие рядом. Товарищ капитан, Понятно. можно стать за штурвал? Ты мы ну попробуй. Ой, что за Я хотела бы хотя бы немножечко поплавать. Женщин моряков не бывает. Я ни одной не видел. Плохо смотрел. У нас их много. Много? И матросы есть? Ну, матросы, не матросы, а буфетчицы есть, радистки, засольщицы, рыбы, повара. Я бы хотела радисткой. Да, ну, ну ты Да, сидишь у приемника, темно, маленькие лампочки горят, и музыка. Тоже мне радистка. Это тебе не дома у приемника сидеть, да ручку крутить. Тут море. Товарищ капитан, да? а как вы отсюда командуете? Стекло-то толстое, матросы на палубе ничего не услышат. А нам стекло не мешает. Вот видишь, вот этот ящичек, да. это микрофон. В рубке радист стоит усилитель, а наверху рубки мощный динамик. Вот, смотри. Костюков. Костюков. Слушаю, Владимир Петрович. Как там у вас? Все в порядке? Заканчиваем, Владимир Петрович. Еще две каюты осталось. К вечеру успеете? Успеем. Ну, добро. Передай ребятам, как закончат, могут идти на берег. Есть, Владимир Петрович. Вот так и командуем по радио. А что вы у него спросили, что они заканчивают? Да они и каюту приводят в порядок, подкрашивают, а -а -а -а. чистят. Ну, а теперь, ребята, идемте, посмотрим машину. Пошли, ребята. Uh <-huh>. Ой, труп-то, труп-то сколько. И все разноцветные. Товарищ капитан, почему они разных цветов? Вот эти красные – это горячие трубы, по ним пар идет. А, -а, -а. а по синим – вода. Окрашена, чтобы механики сразу с первого взгляда могли разобраться, какая труба для чего. А, а вот там внизу – наше сердце. Главный двигатель, мощность 900 лошадиных сил Но сейчас он тоже на ремонте, поизносил кое-что Заменяем, чистим. А это механики его ремонтируют? Механики, это наши боги, без них мы ни шагу И корабль без них, не корабль, а простая баржа Товарищ капитан, а электричество у вас откуда? У нас есть своя динамомашина, сейчас на правду тоже не работает Поэтому электроэнергию получаем с берега Протягиваем кабель и подключаемся. Угу. Ну, ребят, не будем мешать механикам, а пойдем прямо в цех. Пошли. Какой, Пошли. Какой цех? У вас разве и цех есть? Консервный цех. Тот самый, ради чего корабль построен. Ребята, верка пропала. пропала? Только что была здесь, и сейчас нету. Брусь, Куда она, она могла пропасть? Может, Всего она... 20 шагов прошли. Погодите, это... может, она в машинном отделении нет. осталась? А? Да нет, после машинного она всё время сзади меня шла. Что случилось, ребята? Что такое? Дверка да, Тихомирова это... пропала, да, товарищ капитан. Да, пропала. Да. Это что, та самая, которая радистки хочет? Вот сделать? она, да, она, она Радистка. Ребята, давайте позовём её. О Вер! Вера! Вера! Вера! Вера! Неужели она в холодильник угодила? Холодильник. Вот так она с уже завёрзла. Здесь Ой, никого нет. Странно. Ой, где же Куда же надевался, а? Действительно. Эй, ребята! Открой дверь! Откуда? Откуда это? она? А, <Где> это? Вот в чем дело. Ну-ка, Витя, открой дверь в душевую. Сейчас. Точно! Она здесь, Владимир Петрович! 드�isto? Ты как сюда попала? Я только. Заглянула, а дверь захлопнулась. Такая тяжелая, никак не открыть. Не плачная. я кричала, кричала, а вы не слышите. Ну подожди, что же интересное ты там увидела? Ой, там интересно. Ну что ж там интересно? Прямо как в настоящей бане. И тушичек никелированный, раздевалка и даже горячая вода есть. А это что это? Что вы смотрите? Почему здесь снег? Да потому что это холодильник. Здесь рыбу морозят, да? Ой, как красиво! Рыба – продукт нежный. Если навалишь в трюм свежую прямо из моря, она за сутки испортится. Весь труд пропадет, Даже чайки такую не станут есть. Вот приходится замораживать. На каждом трауле есть холодильный отсек. Но ну, вот это, ребята, наш основной цех. Консервный. Эх ты! Очень вкусно пахнет. А для чего здесь котел? Это термостат. В нем убиваются все вредные микробы. В термостате мы варим тресковую печень и сразу в банки. Разгружаем в порту, уже готовый хоть в магазин. Вот, смотрите, это вальцовочная машина. Она загибает бортики у банок и, кроме того, маркирует крышку. Витя, покажи, как работает машина. Так... Банки берут вот из этого ящика. вот, А крышки вот из этого. Потом в банку накладывают треску, сверху крышку и в пресс. Вот так. Колька, нажми кнопку. Ну-ка, покажи. Да ведь на крышке ты выдавились буквы и цифры, которые написаны на носу траулера. Правильно. РТ-38. Рыболовный траулер номер 38. Вот теперь, если попадется в магазине такая, будете знать, что треска изготовлена на нашем судне. Так вот, что такое цифры на банках. А я раньше смотрел, смотрел, для чего, думаю, их выдавливают. Это Женька нажал. Это ты, Жаня? А для чего в тебе банка? Да, да так, на память. Да брось ты, на ход тебе пустые банки в карманах таскать. Сейчас я вам подарю кое-что получше. Вот, полные банки. Держи, Спасибо. Держи. Ой, держи, защита, держи. Что вы? О, ну, пожалуйста, ладно, ребята, дома будете есть и вспоминать наше знакомство. Спасибо, товарищ капитан. Пожалуйста, ребята. Спасибо. Витька, Вить, ну, да ты на меня не злись, ладно? Ну, дураком был, не знал, ну, не знал, что это так интересно. Не злишься, а? Ладно, что было, то прошло. Хочешь... Хочешь, я тебе свою банку отдам? А? Да нет, нет, не надо. Оставь для музея. Ладно, знаешь, мы ее на самое видное место поставим. Верно. И пусть это будет главным экспонатом нашего музея. Ребята, давайте теперь каждый раз, как только выстрел будет уходить на промысел, посылать морякам телеграмму а от имени всего класса. -давай, а когда они будут возвращаться, всем классом встречать их. Первую телеграмму напишем сегодня, да. потому что послезавтра они выходят в море. Давай, давай, давай, давай. Вера, Вера Дмитриевна идёт. -ти Здравствуйте, ребята. Здорово, Здравствуйте, молодежь. На траулере. Ой, Ой, тише, тише, тише. тише. Сейчас, сейчас все расскажете. Будем писать на эту тему классное сочинение. Тише, тише, я тише. тише. Приготовьте тетради.